Бог резни. Глава 271. Пленение. С взмахом гигантского меча барьер был уничтожен. Серебряное лицо пламени пожирающее души в кристалле резко изменилось. Дишань и Юроу, что недавно были поникшими, снова обрели надежду, когда увидели гигантский меч. Они в шоке смотрели на этот гигантский меч и ждали еще каких-то действий с его стороны. Шиян радостно улыбнулся. Он посмотрел на кровавое кольцо, чувствуя, что оно становится все более непредсказуемым. Гигантский меч снова занес лезвие и приготовился обрушить его. Из меча стала выходить древняя и агрессивная аура, которая, казалось, могла сама по себе уничтожить это пространство. «Быдыж!» Лезвие упало на кристалл на каменной плите. Кристалл рассыпался на множество мелких осколков, Выпустив пламя, пожирающее душу. Бум-бум! Звуки взрывов, похожие на удары молнии, прокатились по всей пещере. Гора зверя-песни содрогнулась от этих взрывов. Огромные камни сыпались с неё. Многие воины клана демонической песни и крылатого племени, что находились у бодножья горы, были раздавлены этими камнями. Некоторые воины, что летали в воздухе, смотрели вокруг. Они увидели, как мир погружается в облака пыли и пепла, а гора рушилась прямо на глазах. Хаос постепенно охватывал этот мир. Все люди двух народов начали чувствовать страх и безнадежность. Цао Джилан, Гу Лин Лонг, Чу и Ха Мань и другие воины Бескрайнего моря сидели в клетке. Они ощущали, как земля под их ногами сильно дрожит. Их всех это пугало. Шиян недавно снял духовный барьер с души Цао Джилан. Такой критический момент она больше не могла ждать и использовала свой божественный боевой дух, чтобы проверить все вокруг. «Вот это плохо! Внутрь горы появилось какое-то сильное существо!» Цао Джилан повернулась к трем девушкам. «Жизненная энергия этого существа уникальна. Я никогда не сталкивалась с чем-то подобным». Все были напуганы. «Это существо?» Цзао Джулан пробормотала про себя. Внезапно в ее голове появилась мысль о побеге, когда она посмотрела на воинов клана Цзао, которые сидели рядом с ней. «Гора зверей песни разрушается. Возможно, там происходит что-то серьезное. Пойдем взглянем». «Дуолонг, Каба, Ямен и Етяньмо» Обсуждали текущее положение дел с серьёзными лицами. Они понимали мысли друг друга. «Согласно указаниям предков, как только гора разрушится, всё пространство будет уничтожено следом в ближайшее время. Тогда мы все превратимся в ничто». Взгляд Итаньмо был ледяным. «Если это произойдёт, то пойдёмте посмотрим, что там происходит. Возможно, мы найдём способ выжить». «Верно». «Если есть способ выбраться отсюда, то он точно в том месте, где находится пламя пожирающей души. У нас может быть шанс на спасение. Оставаясь здесь, мы можем только дождаться смерти», — сказал Дуалонг. И не колеблясь, пошел в сторону Шияна и других. Трое лидеров клана «Демонической песни» помялись немного и следовали за ним. «Глупый человечишка, ты только помог мне выбраться!» Как только кристалл был разрушен, в центре каменной плиты пылало пламя пожирающей души. Огонь пламени пожирающей души выглядел каким-то ненастоящим, однако его разрушительная духовная энергия была чрезвычайно мощной. Любой, кто обладал духовным сознанием, мог ощущать ужасающую ауру, которая заставляла душу дрожать в страхе. Гигантский меч сделал еще два взмаха. Одним взмахом сломал барьер небесного света, а вторым разрушил кристалл, который сковывал пламя пожирающей души. После того, как пламя пожирающее души было освобождено, гигантский меч не двигался. Будто знал, что бесполезно его атаковать. Гигантский меч полетел к кольцу. Вжух, пламя пожирающей души проигнорировало меч. Как только оно вышло, то сразу же бросилась наша Яна, Дышаня, и её град сгустка серебряного огня полетел в голубой свет. Кристалл голубой звезды в руке Дышаня быстро истощался. Выражение лица Дышаня резко изменилось. Он сурово посмотрел на Шиянну и сказал: "Лучше бы тебе найти решение этой проблемы. Долго мы не продержимся". Кристалл голубой звезды начал быстро сжиматься. Он уже был размером с кулак ребёнка. Если так пойдёт и дальше, то через несколько минут энергия в кристалле иссякнет. Голубой свет, излучаемый кристаллом голубой звезды, был единственной вещью в этом мире, способной противостоять силе пламени пожирающей души. Дишань решился пойти сюда только из-за того, что у него есть этот кристалл. Как только кристалл голубой звезды потеряет свою энергию, «Защита исчезнет, а затем их души будут тут же сожжены». «Особенно это касается Шияна. Он только воин с земли, и даже с сформированным духовным морем он не переживет и одной атаки пламени пожирающей души. Его душа исчезнет в мгновение ока». «Не торопитесь!» Шиян, несмотря на ситуацию, оставался спокойным. «Просто ждите и смотрите!» Дишань и Ероу были в шоке. Им было интересно, откуда у Шияна такая уверенность. «Дишань, вы что тут творите?» В этот момент раздался голос. За ними появился Дуолонг. Как только он увидел пламя пожирающей души, он почувствовал его ауру и тут же попятился назад. Дуолонг закричал в страхе, развернулся и стал убегать, попутно жалея о своем решении прийти сюда. Три лидера отстали от Дуолонга из-за своих слабых тел. Когда они увидели убегающего Дуолонга, то тут же развернулись и начали бежать даже быстрее, чем лидер клана Серых Крыльев. Дуолонг в страхе надеялся, что Дишань поможет ему. Дишань просто проигнорировал его. Юро ухмыльнулась. «Вероятно, он хотел получить сокровище К сожалению, он выбрал не то время». «Даже будет лучше, если он умрет. Нам меньше мороки. Без Дуолонга трое лидеров клана Демонической Песни ничего не смогут сделать, верный Дишань?» Глаза Дишаня холодно блеснули. «Он объединился с тремя лидерами клана Демонической Песни, а значит выступил против нас!» Шиян был удивлен. «Не волнуйся, если долон умрет, то ты будешь в безопасности!» Юроу нежно улыбнулась. «Эти трое ничего нам не смогут сделать без него, так что можешь расслабиться». Пока они общались, пламя пожирающей души влетел в голову Дуолонга. Дуолонг резко запрокинул голову и неистово закричал. Его крик был наполнен сильной болью. «Прощай, Дуолонг», – сказал Дишань и посмотрел на Шияна. «Не хочешь поторопиться? Мы можем скоро стать следующими». Шиян посмотрел на кристалл голубой звезды, который сейчас был размером с кулак новорожденного. «Эх, кажется, пора действовать», – сказал Шиян с каменным лицом. Он посмотрел на кровавое кольцо и зашагал к нему. Как только он сделал шаг, кровавое кольцо взлетело в воздух и полетело к нему. Шиян был удивлен и потянулся, чтобы поймать кольцо – Однако, как только он вытянул руку, кровавое кольцо само наделось ему на палец. В то же время гигантский меч вошел в кольцо, напоследок выпустив свою ауру. Зрачки Дишаня и Юроу тут же сжались. Два воина сферы духа почувствовали мощь этого меча. Эта бушующая сила напугала их. Они были уверены, что в этом мече скрыто много тайн, которых им лучше не знать. Меч быстро исчез в кольце, не оставив следов. Дишань и Юроу слегка выдохнули и переглянулись друг с другом. Шиян не заметил изменения выражения их лиц. Как только кольцо оказалось на его пальце, он тут же влил в него духовную энергию, чтобы проверить изменения внутри. Внутри кровавого кольца, кроме областей ледяного пламени и сути пламени и гигантского меча, появилась еще одна область. В странном белом пространстве была гора, в которой находилась восьмиугольная каменная плита с белым кристаллом в центре. Шиен посмотрел на новый пейзаж в кольце, а затем нахмурился. Четвертая область выглядела точно так же, где он сейчас находится. Пещера в горе, огромная комната в центре горы, черная каменная плита с кристаллом посередине и даже барьер вокруг неё, Появились внутри Кравового кольца. Все выглядело точно так же, как и снаружи. Кравовое кольцо сделало все, чтобы запечатать пламя пожирающие души. «Поймай его!» – крикнул Шиян. И поднял кровавое кольцо напротив пламени пожирающего души. Пламя пожирающие души, которое было в теле Дуалонга, вдруг закричало. «Что это? Что меня вытаскивает?» Глава 272. «Станьте нашим господином!» Пронзительный крик пламени пожирающего души становился всё громче и заглушал звуки разрушения горы зверей песни. Оно было в ужасе, находясь в голове Дуолонга. Глаза Дуолонга потеряли признаки жизни. Радужка глаз стала серебряного цвета. Было очевидно, что душа главы клана серебряных крыльев уничтожена — и он уже мёртв». Дишань и Ероу были напуганы такой смертью Дуолонга. Однако пронзительный крик пламени пожирающей души дал им надежду. Они смотрели на Шияна и вспоминали руководство своих предков. «Неужели это всё было предрешено?» Эта мысль не покидала их головы. От одной только мысли, что придётся сделать слабого человека своим господином им хотелось плакать и смеяться одновременно. Но сейчас им было не до веселья. Дишань знал, что если бы Шиян сюда не пришел, то гора песни не разрушилась бы так быстро, и хаоса снаружи не настал бы так скоро. Но они не смогли бы избежать своей судьбы. Просто это случилось бы чуть позже и не так быстро. Тогда бы две племени исчезли навсегда. Тем более, что Юро находилась в сфере духа, Будь у них больше времени, они бы смогли достигнуть сферы истинного бога. Если бы они прорвались бы в этом проклятом месте, то их не ждали бы аплодисменты, а ждала кара в виде небесного света. Трое лидеров клана Демонической Песни в это время спрятались глубоко в пещере, как только почувствовали пламя пожирающие души. Гора Зверей Песни продолжила разваливаться, а земля содрогалась. Те, кто находился в этот момент внутри горы, лучше всего знали, что это пространство может исчезнуть в любую секунду. «Схвати его!» – холодно крикнул Шиян и указал пальцем с кровавым кольцом на Дуолонга. Кровавое кольцо засияло ослепительным красным светом. Множество потоков красного света полетели от него и окутали тело Дуолонга. «Нет!» – закричало серебряное лицо, которое было вытащено из головы Дуолонга. Как только оно было вытянуто из головы Дуолонга, то сразу полетело в сторону Шияна. Выражения лиц Дишаня и Юроу резко изменились. Они инстинктивно сделали шаг назад, однако они быстро опомнились и перестали отступать. Только находясь под защитой голубого света, они смогут избежать духовной атаки. Независимо от того, куда и как они побегут, их души будут сожжены. Дишань и Ероу мгновенно отреагировали и остановились. «Нет, нет Пламя, души, и нет!» Пламя, пожирающее души, верещала и пыталась вырваться от затягивающей силы Крава Кольца. Но, несмотря на все его усилия, оно было бессильно против красного света. Под пристальным взглядом Шияна Под пристальными взглядами Шияна, Дишаня и Юроу, пламя пожирающей души, что было запечатано в горе в течение нескольких тысяч лет, медленно летело в сторону Кравового кольца. Палец Шияна с Кравовым кольцом вылез из-под голубого света. Пламя пожирающей души мгновенно вспыхнуло ярким светом и исчезло в Кравовом кольце. Естественно, им энергия взбесилась. И больше не стекалась в одно место. Бум-бум-бум! Гора Зверя Песни выглядела так, будто потеряла свою последнюю опору. Она начала рушиться во много раз быстрее, чем раньше. Дишань и Роу с неверием смотрели на Шияна. Им было трудно поверить в то, что произошло. Как только пламя пожирающей души было схвачено, Шиян не влил кровавое Кольцо духовную энергию, чтобы проверить. Вместо этого он быстро залез на каменную плиту и, коснувшись небесного челнока, поместил его в кровавое кольцо. «Уходим!» Шиян посмотрел на дешаня с Юроу и с улыбкой сказал «Теперь мы должны быть в безопасности!» «Бам! Бам! Бам!» Небо над горой ослепительно засияло. Молнии разлетелись по небу. Внезапно, из ниоткуда... Появилась каменная лестница, которая соединилась с каменной плитой. Эта лестница вела прямо в небо. Она была похожа на небесную лестницу, соединяющую небо и землю. «Появилась небесная лестница, как в руководствах предков!» «Я не могу поверить, что это правда!» Дейшань глядел на небо и бормотал про себя с изумленным лицом. Он был глубоко погружен в старые воспоминания. Юро была поражена не меньше. Она ошарашенно смотрела наверх, а затем внезапно рассмеялась от боли в животе. От ее привычного прекрасного вида ничего не осталось. Шиян странно покосился на двух людей. Он задавался вопросом, а не поехала ли крыша от страха у этих двоих? «Это действительно ты!» Юро усмеялась до слез. Она, смеясь, указала на Шияна и, посмотрев на Дишаня, сказала, «Ничего не хочешь сказать?». Тело Дишаня дрогнуло. Выражение его лица постоянно менялось. Дишань думал некоторое время, не обращая внимания на разваливающуюся гору, а затем резко встал на колени перед Шияном. «Я Дишань, глава клана Черных Крыльев, отныне клянусь быть вашим подчиненным, и даже смерть не изменит моего решения». «Я, Юрол, глава клана Белых Крыльев, клянусь быть вашим подчиненным, и даже смерть не изменит моего решения!» Юрол почтительно опустилась на колени и поклялась серьезным лицом. Шиян с выпученными глазами и открытым ртом смотрел на них. «Бум! Бум! Бум!» Гора Зверя Песни была почти разрушена. Гора выглядела так, будто понес сверху, Били огромным молотом, и в результате камни и скалы скатывались вниз. Молнии полностью исчезли с неба. Небо начало успокаиваться. Постепенно на небе начала появляться ярко-синяя область. Что это? Шиян стоял на месте в оцепенении. Он не знал, что делать с Дишанем и Юроу. Он вообще не понимал, что сейчас сделать. Дишань и Юроу встали, не дожидаясь ответа Шиена, и посмотрели на небесную лестницу. Юроу с улыбкой сказала, «Господин, давайте воспользуемся небесной лестницей. Наконец, мы можем уйти из этого проклятого места». «Господин...» шиян нахмурился и тщательно обдумывал это слово. «Вы серьезно?» «С этого дня вы являетесь господином двух народов». И без Дуолонга остальные будут следовать указаниям предков. Глаза Дишаня странно заблестели. Господин, вы обладаете тремя видами небесного пламени. Вы самое страшное существо для клана Демонической Песни. Более того, с помощью моего и юров давления со стороны, клан Демонической Песни не может не подчиниться. Это... Господин, ваше появление не иначе, как Божья воля. «Мы только следуем своей судьбе!» Юро улыбнулась. «Я вам уже говорила, господин, вы потомок бессмертного короля богов и помогли нам выбраться из этого места, а значит становитесь владыкой двух народов. Мы всего лишь следуем указаниям предков». «Это место скоро разрушится. Господин, давайте сначала воспользуемся небесной лестницей», сказал Дишань. Шиян не знал, что эти двое задумали, но не чувствовал от них зла. Поколебавшись немного, он встал на небесную лестницу. Дишань и Юроу следом поднялись по лестнице и встали на дне ступеньки ниже Шияна. Гора зверей песни взорвалась. Звуки взрыва прокатились по всему пространству. Камни пролетали мимо небесной лестницы. Пока Шиян стоял на лестнице, он понял, что на хаос, творящийся вокруг, ничего из этого не касалось его. Точнее, небесная лестница была окружена невидимой силой, которая защищает от летающих вокруг камней. Область вокруг лестницы была безопасна. Несмотря на то, что это было ненормально и неестественно, Шиян чувствовал, что так было задумано изначально. Через несколько секунд после взрыва горы Зверей Песни больше не существовало. Могучая гора была разрушена. Гигантские камни летели повсюду. От места, где раньше жили звери-песни, осталась лишь лестница, на которой стояли три человека. Некоторые звери-песни давно убежали далеко от горы, чтобы не быть убитыми во время ее разрушения. После сильного взрыва они увидели небесную лестницу, идущую в небо, а также трех человек, стоящих на ее нижних ступеньках. Трое лидеров клана «Демонической песни» Ошарашенно смотрели на трёх людей, стоящих на лестнице. Дишань нахмурился, глядя на трёх стоящих вдалеке людей и крикнул «Итяньмо! Каба! Ямен! Идите сюда! Мне нужно вам кое-что сказать!» Трое лидеров были удивлены, а затем пошли к Дишаню. 10 миллионов язычников подняли головы к небу и гадали, что произошло. Трое лидеров клана «Демонической песни» Мгновенно оказались перед Дишанем. Они одновременно заговорили «Пламя пожит!» «Он захватил его!» — сказал Дишань и поднял руку вверх. Черная энергия вылетела из руки и окружила куполом шестерых людей. Выражение лиц трех лидеров резко изменилось. «Позвольте мне кое-кого представить вам!» Юро с улыбкой на лице указала рукой на Шиенна. «Это наш господин, у которого есть три вида небесного пламени. Также по его венам течет кровь бессмертного короля богов. Думаю, вы все знаете указания предков на этот счет. Не подскажете, как должны вести себя лидеры клана демонической песни согласно этим указаниям?» «Что?» Лицо Ямена исказилось в страхе. «Я непонятно сказала?» Выражение лица Юроу стало холодным. «Раз он потомок одного из королей богов и спас наших два народа, то становится нашим господином. Вы трое хотите игнорировать указание предков. Вы понимаете, что это значит?» И Тяньмо дрожал, но все же спросил, э, «Где долонг?» «Мертв». Дешань холодно посмотрел на трех лидеров. «Его душа была сожжена пламенем пожирающей души, которая теперь находится в руках нашего господина». «Хммм, хоть сейчас он еще и не может использовать пламя пожирающие души, но двух других ему хватит, чтобы уничтожить весь клан Демонической Песни». Етянь-Мо резко побледнел. Он быстро встал на колени и, поколебавшись, сказал «Я, Етянь-Мо, один из лидеров клана Демонической Песни, клинус служить вам, как своему господину». Каба и Ямен выдохнули и, встав на колени, сказали «Встаньте нашим господином!» Глава 273. Возвращение домой. «Встаньте нашим господином!» Трое лидеров клана Демонической Песни склонили головы перед Шияном. Хоть они были недовольны, но ничего не могли поделать. С этого момента судьба клана Демонической Песни находилась в руках Шияна. Дишань и Юроу... С презрением и усмешкой смотрели на троих лидеров клана «Демонической песни». Шиен выглядел потерянным. Он с неверием уставился на троих лидеров клана «Демонической песни». «Всё так просто. Никакого сопротивления, никаких сделок, никакого недовольства». «Эти трое просто взяли и упали на колени». Шиен усмехнулся и сказал трём лидерам. «Вы серьёзно?» Ей тяньмо, каба и ямен неохотно кивнули. «Вот и отлично. Думаю, мы пришли к соглашению». Дишань нахмурился. «Только пока никому об этом говорить не будем. Подождем до определенного момента, чтобы сказать другим. Как только наш господин станет достаточно сильным, другие признают его». Дишань посмотрел на Шаяна. шиян понимал это. Он с улыбкой кивнул. «Я никому не скажу». «Все будем действовать как обычно. Только отныне каждый должен следовать некоторым правилам». Юра подумала и серьезно сказала. «Я думаю, сейчас самое важное – это выбраться из этого места». «Наш выход перед нами!» Тишань указал на небесную лестницу. «Мы должны как можно скорее вывести наших людей отсюда. Время поджимает». «Господин, мы пойдем все организуем». Трое лидеров клана Демонической Песни почтительно попросили разрешения Шияна, глядя на него. Шиян был в замешательстве, он все еще не мог привыкнуть к такому резкому изменению поведения этих троих. Поразмышляв немного, он сказал «Просто идите и все подготовьте, я не понимаю всей происходящей ситуации. Более того, у меня подобных делах вообще нет опыта, в отличие от вас». «Вы можете свободно делать то, что считаете нужным, и не надо спрашивать мое мнение». После его слов, пять лидеров двух народов были поражены и посмотрели на Шияна. Они предполагали, что Шиян после получения присяги начнет командовать ими, как и любой другой молодой, амбициозный и агрессивный человек. Молодежь всегда хотела похвастаться тем, как умеет править. Конечно, он будет давать некоторые неправильные приказы, Но не так ли все лидеры вырастают и становятся сильнее? Пять лидеров уже приготовились выслушивать приказы Шияна и предложить ему более правильное решение. Однако никто из них не ожидал такой рассудительности от Шияна. Кажется, он сам не был в восторге от того, что стал господином двух народов. Он прошел через множество смертельных ситуаций. Он не глуп, и его не заботила слава и богатство». «Но какой же Шиян на самом деле?» «Я ничего не знаю об этом месте, так что не буду вмешиваться». Шиян пожал плечами. «Я просто хочу покинуть это место. Если вы сможете закончить всё как можно быстрее, то я буду признателен. Думаю, у нас осталось не так много времени». Он посмотрел вдаль, где на горизонте медленно исчезала земля. «Какие-то изменения в последний момент случились с этим пространством». «Оно не хаотично разрушается, как раньше, а постепенно». Пять лидеров испугались, услышав слова Шияна. Они инстинктивно оглянулись, а затем кивнули Шияну и ушли. «Выстроиться в линию! Поднимайтесь по небесной лестнице! Продолжайте идти по ней, не обращая внимания на творящиеся вокруг!» «Это небесная лестница! Она наш путь во внешний мир! Поторопитесь!» «Все из клана черных крыльев! Внимание!» Пятеро лидеров быстро прилетели к своим людям и начали раздавать команды. Люди из двух народов начали суетиться. Вскоре все они выстроились. Что это? Зао Джилан с непониманием смотрела на Шияна, который стоял на небесной лестнице далеко от нее. Она начала беспокоиться о том, оставят ли ее здесь или нет. Хоть она могла воспользоваться божественным боевым духом, она решила не делать такие безрассудные поступки, когда вокруг столько народу. И еще кое-что странное она услышала в разговоре Дишаня, Йитяньмо и Шияна. Эти двое лидеров язычников уважительно обращаются к нему. Как это возможно? «Отец!» – вдруг крикнула Исаби и бросилась к Йитяньмо. «Что?» Етяньмо раздраженно посмотрел на нее. Он был занят организацией своих людей. «Что случилось?» «Что насчет их?» Есаби указала на воина Бескрайнего моря, сидящих в клетке. «Мы должны взять их с собой или выбросить здесь?» Исаби не нравились человеческие женщины из группы цао -Джилан. Она знала, что эти женщины замыслили что-то плохое и хотела от них избавиться. Когда Исаби была маленькой, ее учили, что люди из внешнего мира бесчестные, часто предают и враждебны ко всем, кто отличается от них. Они были для нее врагами. И Тяньму обучил ее не испытывать никакого сострадания к человечеству. Вот почему, когда она нашла Шиена, то сразу же схватила его. Они... Йитяньмо думал некоторое время, затем он поднял голову и, посмотрев на Шияна, который все еще стоял на небесной лестнице, послал ему духовное сообщение. Шиян в это время использовал духовную энергию, чтобы следить за окружением, и внезапно почувствовал духовную энергию Йитяньмо. Сначала он подумал, что Йитяньмо хотел причинить ему вред и приготовился защититься, но затем понял, что этот поток духовной энергии не несет в себе злых намерений. Он ослабил защиту, но все еще был осторожным. Шиян посмотрел на Етяньмо и кивнул. Етяньмо слегка поклонился Шияну, а затем повернулся к Есаби. «Возьмем их с собой, они нам еще пригодятся. Ты будешь отвечать за их транспортировку по небесной лестнице». Исаби была немного смущена тем, что ее отец и Шиян решают эту ситуацию. Хоть у нее были некоторые вопросы, она все же решила сперва заняться делом. Она позвала Ефена со своей группой и поручила им это задание. Никто не заметил, как взгляд Зао Джилан резко изменился. Ее глаза засверкали. Когда она проверяла окружение своим божественным боевым духом, то почувствовала слабый поток духовной энергии и тяньмо, который летел к Шияну. Она смогла разглядеть с расстояния в тысячу метров, как Шиян кивнул Йитяньмо. После этого Йитяньмо пощадил их жизни. Что это было? Цао Джилан не могла поверить в то, что увидела. Лидер клана демонической песни спрашивал его мнение. Это происходит на самом деле? Что же там произошло? Цао Джилан почувствовала, как будто ее сердце упало на дно пропасти. Шиян не заметил изменения в поведении Цао-Джилан. Он смотрел на небо и гадал, что за могущественные существа создали эту область. Бесконечное поле брани, заброшенная земля. Кто все это создал? Если мое появление здесь было предопределено, то кем? Множество вопросов крутились в голове Шияна. Он хотел найти на них ответы, но не мог. Он же с самого начала не принадлежал этому миру. «Мы почти закончили!» Юро мягко приземлилась возле него и улыбнулась. «Все уже начали подходить к горе. Думаю, мы должны подняться. Мне так хочется увидеть землю наших предков, где есть луна, солнце и звезды. Они мне снились множество раз!» Юро произнесла эти слова со страстью и желанием. Ещё в детстве, когда она узнала, что есть внешний мир, то внутри неё загорелось желание увидеть его. Каждый член клана демонической песни и крылатого племени хотели вернуться на землю предков. Хорошо. Шиен улыбнулся, хоть ему ничего не объяснили, Шиен сам догадался, что небесная лестница ведёт к выходу отсюда. Подумав об этом, Шиен вздохнул с облегчением. Хоть у него есть небесный челнок, но он не знал, как им пользоваться. Если бы ему пришлось с помощью небесного челнока вывозить всех людей отсюда, то он бы состарился к концу процесса. Тем более для изучения всех свойств небесного челнока нужно много времени и сил. Прямо сейчас у него почти нет времени. Шиян поднялся с этими мыслями к концу лестницы. Он был первым, кто ушел из этого места. Юроу, глава клана Белых Крыльев, с легкой улыбкой шла за ним следом. Она поднималась по каждой ступеньке. Шиян и Юроу шли впереди под внимательные взгляды миллионов язычников. Когда они достигли последней ступеньки, то вспыхнули ярким светом и исчезли. Глава 274. Остров снежного дракона. Луна ярко сияла на небе, а вокруг нее было множество звезд. Множество людей всплыло на поверхность моря. Вокруг не было ни одного острова, только рифы в форме рога. Шиен стоял на одном из рифов и с кривой улыбкой смотрел на небо. Наконец-то вернулся. Наличие луны и звезд означало, что это не то проклятое место. Ему было неважно, где сейчас находится, главное он видит луну и чувствует звездную энергию. Энергия миллиардов звёзд тихо проникала в его сердце. Хоть Шиен и не мог использовать боевой дух звёзд, но он знал, что этот боевой дух необычен. Особенно после поглощения духа благородного солнца этот дух как-то изменился. Он не мог описать произошедшие изменения. Казалось, боевой дух звёзд сильно отличается от того, которым он был в начале. Шиян влил свою духовную энергию в кровавое кольцо, ледяное пламя и суть пламени. Тут же спросили, в порядке ли он. «Все нормально», – ответил Шиян. Осмотрев немного пространства кольца, он понял, что область, где заточено пламя пожирающее души, выглядит в точности, как гора зверей песни. Пламя было запечатано в большом кристалле, а ни его аура, ни энергия не могли выйти из него. Шиян четко видел пламя пожирающей души, но не чувствовал его жизненную энергию. Когда Кровавое кольцо запечатывало ледяное пламя, он мог чувствовать его и общаться с ним. Однако с пламенем пожирающей души все по-другому. Казалось, Кровавое кольцо было максимально осторожно с пламенем пожирающим души. Когда Шиян вливал в кольцо духовную энергию, он мог только видеть это пламя, но не мог с ним взаимодействовать. Вернув духовную энергию, Шиен посмотрел вокруг и нахмурился. В море плавало множество людей клана демонической песни и крылатого племени. Все они нашли, за что схватиться или на что встать. Рифы были везде, они могли на них легко отдохнуть. Язычники были безумно счастливы. Они все смотрели на звездное небо и восхищались. Сверкающая луна и множество звезд – это то, что они никогда раньше не видели. Эти язычники были заточены в тюрьме множество лет назад. Когда они всплыли на поверхность и посмотрели на небо, то почувствовали, как будто родились заново. Слезы заполнили их глаза. Даже их лидеры расплакались. Когда они увидели звездное небо, их тела задрожали, а эмоции вырвались бурным потоком наружу. Спустя некоторое время пятерка лидеров успокоилась и подлетела к Шияну. «Мы наконец снова здесь!» – голос Юра дрожал «Даже находясь всю жизнь в заключении, мы всегда знали то, что внешний мир красив. Это звездное небо вызывает у нас столько эмоций. Господин, спасибо вам!» Шиян нахмурился и, немного подумав, сказал. «Я не знаю, что написано в ваших руководствах предка. «Но можете прекратить так ко мне обращаться». «Что?» Юро была немного удивлена, а затем с улыбкой сказала. «Согласно руководствам предков, вы являетесь нашим господином. Все ваши приказы – это закон для нас. Неужели вас не устраивает соответствующее обращение?» «Просто зовите меня по имени», – Шиян покачал головой. «И желание править вашими народами у меня нету». Я не собираюсь заставлять вас следовать руководству предков. Я вообще не думаю, что достоин править вами и не смогу привести вас к более лучшей жизни. Пять лидеров с удивлением посмотрели на него. Любой воин, который жаждет власти и славы, не упустил бы шанс стать правителем двух народов. Почему он так сказал? Ему что, на все это пофигу? «Раз мы дали клятву, то независимо от вашего желания, вы будете нашим господином», – сказал Дишань. Раньше он был тем, кто сопротивлялся этому решению сильнее всех, но теперь его решение было полностью противоположным. Он продолжил серьезным тоном. «Руководство предков – это то, чему мы обязаны следовать. Пока вы живы, мы будем следовать вашим приказам». «Господин, сейчас вы слабы», – но мы считаем, что вы станете величайшим правителем континента. С вашими врожденными способностями вы быстро достигнете сферы истинного бога или даже сферы короля богов. Глаза Юроу странно заблестели в тот момент. Поэтому мы считаем, что господин сможет привести два наших народа к светлому будущему. Господин, пусть вы еще не слишком сильны, но мы верим в вас». У вас есть три вида небесного пламени, родословно-бессмертного короля богов, а также освоили духовные техники клана демонической песни. Кроме того, у вас есть тот гигантский меч, испускающий ужасную ауру. Несмотря ни на что, вы будете хорошим правителем. Наша длительность жизни очень большая, так что мы дождемся того момента, когда вы станете сильнейшим воином», сказал Дишань. Лица и Етяньмо, Каба и Ямена были, в свою очередь, суровыми. Шиян был удивлен. Он покачал головой и несчастно улыбнулся. «Я не знаю, о чем вы думаете, но дам вам последний шанс». Шиян глубоко вздохнул и посмотрел на лидеров клана демонической песни и сказал. «У меня нет желания править двумя народами. Я сотрудничал с вами только чтобы выбраться оттуда и ничего более». «Сейчас то, что мне нужно было, сделано. Вы можете уйти и забыть обо мне. Я вас не заставляю. Решайте сами. Никто вас не держит». Трое лидеров клана Демонической Песни были вынуждены поклясться из-за давления Юроу и Дишаня. Шиян хорошо знал нрав этих трех лидеров, а также их духовные способности. Держать их рядом с собой все равно, что хранить под боком бомбу замедленного действия. «Если с ней обращаться неправильно, то может и сам на ней подорваться». Хоть он и знал духовные техники, но их было намного меньше, чем у этих троих. Он решил не подпускать их близко к себе, пока полностью не узнает их намерения. И Етяньму нахмурился и тщательно обдумывал. Юро и Ешань серьезными взглядами смотрели на него». Каба и Ямен колебались. Они знали, что Етяньмо был самым коварным из них, и они ждали его решения. «Я дал клятву и не нарушу её, сказал Етяньмо после долгих раздумий. «Господин, не волнуйтесь. Я искренне считаю вас своим господином, без каких-либо задних мыслей. Так же, как Дишань и Йороу, господин, вы, несомненно, станете великим воином. Наши народы не будут испытывать проблем» если последуют за вами». Каба и Ямен были в шоке после этих слов. Они пару секунд помялись, а затем кивнули. «Раз вы так настаиваете, то мне больше нечего сказать», шиян кивнул. «Хоть у меня нет желания править вашими народами, я больше не буду отнекиваться от этого, если вы настаиваете». Вдалеке всплыла последняя группа людей, Во время разговора пять лидеров и Шиян посмотрели в ту сторону и нахмурились. Последними всплыли группы воинов Бескрайнего моря. Они также последними поднимались по небесной лестнице. Конец небесной лестницы вспыхнул ярким светом и превратился в скалистое дно моря. Шиян осмотрелся, но до сих пор не мог понять, где они находятся. Однако он чувствовал, что это место, несомненно, было Бескрайним морем. «Господин, эти люди ваши враги. Как нам с ними расправиться? Хотите?» Говорил ей Тяньмо, но его перебили. «Просто следите за ними, они еще пригодятся», — сказал Шиян. Подумав немного, он указал на Цао-Джилан. «Приведите ее ко мне». Юру улыбнулась и исчезла. Через мгновение она оказалась над Цао-Джилан. Она схватила ее за воротник и понесла к Шияну. И Роуз кинула Цао-Джилан перед ши Он посмотрел на девушку и спросил суровым тоном. «Ты знаешь, что это за место Шиян знал, что эта девушка далеко не такая, как другие люди. У нее было много сокровищ, а также она много путешествовала по Бескрайнему морю. Вот почему он спросил ее. цао не разочаровала его. Она достала синий шарик и приложила его к колбу. Через пару секунд она удивлённо вскрикнула «Район Ханлоу!». Выражение лица Шияна резко изменилось. Он сказал «Как мы оказались в районе Ханлоу? Разве вход в бескрайнее поле брани не в небесном районе?» «Странно. Почему мы находимся на территории секты Трёх Богов?» Зоу Джилан покачала головой, давая понять, что тоже не знает ответ на этот вопрос. Помолчав немного, она сказала «Это слишком странно. Я не знаю. Но может это как-то связано с островом Снежного Дракона, что неподалеку отсюда? На этом острове есть некоторые необычные места». «Остров Снежного Дракона?» Шиян внезапно вспомнил девушку с длинными волосами. Она подобрала его на свой корабль, который принадлежал секте трех богов, когда он вырвался из ледяного плена. Ее семья находилась на острове Снежного Дракона. Глава 275. Механический дух внутри челнока. Шиян внимательно слушал Цзао Джилан. Остров Снежного Дракона находится на территории района Ханьлоу. Он окружен множеством рифов. легенда легендах говорится, что эти рифы являются частью природной формации. Один мастер формации клана Цзао как-то ездил на этот остров, Он осматривал рифы с неба и сказал, что они очень похожи на древние телепортационные врата, однако это лишь предположение. Он очень долго изучал их, но не нашел ни одного подтверждения этому. Хотя в легендах говорится, что были несколько воинов, которые заплыли на эти рифы, а потом мгновенно исчезли. Рифы вокруг острова таят в себе какой-то секрет. Цзао Джилан рассказала Шияну все, что знала об острове Снежного Дракона. Казалось, она была очень хорошо знакома со всеми секретами Бескрайнего моря. Даже странный маленький островок не смог избежать ее внимания. Выслушав ее, Шиян кивнул. Очевидно, предположения мастера формации клана Цзао были верны. Эта область действительно древние врата, иначе бы они сюда не вышли, Прямо из бесконечного поля брани «Понятно». Шиян подумал немного и кивнул Юроу. Она улыбнулась в ответ, схватила Цао Джилан и отвела к остальным пленникам. Вскоре Юроу приземлилась рядом с Шияном и спросила. «Господин, мы направляемся на остров Снежного Дракона?» «Да». Шиян кивнул и посмотрел на Юроу с дешанием. «Ваши кланы понесут членов клана Демонической Песни, которая не умеет летать». Мы отправляемся на остров Снежного Дракона, чтобы отдохнуть там. Подождем, пока не узнаем всю ситуацию в Бескрайнем море, а дальше решим, что делать». «Да!» – одновременно ответили дешань и Юроу. После они начали обсуждать это с Етяньмо Каба Яменом. Вскоре Юроу быстро подошла к Шияну и сказала, «Все решено, мы можем отправляться. Позвольте мне понести вас». «Хорошо». Юро взяла Шияна за руку и, махнув крыльями, взлетела. Хоть многие из крылатого племени были недовольны тем, что им придется нести людей клана демонической песни, они все же их взяли и полетели к острову Снежного Дракона. «А что насчет клана Серых Крыльев?» Нахмурившись, спросил Шиян. «Дуолонг мертв, а Хан Лонг умер от моей руки. Возможно, уже многие из клана Серых Крыльев знают, что я убил Хан Лонга» прямо сейчас у клана Серых Крыльев нет лидера. Не выкинут ли они что-то? Юро слегка рассмеялась и сказала: "Не волнуйтесь. Я и дешань нашли нового лидера для клана Серых Крыльев. Его зовут Домоу, двоюродный брат Долонга. Он находится во втором небе Сферы Небес. У Долонга и Домоу всегда были конфликты. «Поскольку Доланг мертв, мы легко могли помочь ему стать новым главой клана Серокрыльев. Что касается вас, мы расскажем ему в более подходящее время. Проблем быть не должно». «Спасибо», – Шиен улыбнулся. «Без тебя Дишан не был бы таким послушным, а эти трое вообще бы не согласились. Скорее всего, без тебя я бы уже был бы убит Ятяньмо». «Ха-ха-ха-ха-ха», – -ха. мягко рассмеялась. «Помогая вам, мы помогаем двум нашим народам». Уже было доказано, что предположения предков оказались правдой. Если бы не вы, мы бы были уничтожены в том месте, а не любовались тут звёздным небом. Юроу подняла голову и посмотрела на небо полное звёзд. Она с изумлением произнесла, «Это небо выглядит так, как я себе его представляла». «Я думала, что никогда не увижу его на его «Но почему ты так усердно помогаешь мне?» Шиян взял руку Юроу и с улыбкой сказал. «Ты влюбилась в меня?» Юроу покраснела. Она посмотрела яркими глазами на Шияна и с улыбкой сказала. «Вы ничего не сделали с этими женщинами. Неужели вы хотите сделать это со мной?» Шиян удивился, а затем ответил с улыбкой. Просто еще не выдалось случая воспользоваться ими. Я не хочу их трогать, пока не понадобится. А когда настанет время, я съем их всех разом. Но вот и совсем другое дело». Юру мягко рассмеялась. «Может, я и сделала вас своим господином, но вы по-прежнему не очень сильны. Таким образом, я исполняю только некоторые ваши приказы. Хотите, чтобы я полностью вам подчинялась? Ха-ха!» станьте сильнее!» «Я это учту!» Настроение Шияна было хорошим. Он веселился и чувствовал себя комфортно рядом с прекрасной женщиной. Ранним утром тысячи язычников приземлились в южном лесу острова Снежного Дракона, где не было следов присутствия людей. Перед тем, как прибыть сюда, Етяньмо проверил эту местность духовной энергией. Он не обнаружил в лесу никаких людей – Только несколько слабых демонических зверей. Как только все язычники приземлились, то не спешили расходиться. Все они ждали команд от своих лидеров. В глубине леса, стоя под 10 деревом, Шиян вынул из кровавого кольца небесный челнок и влил в него свою энергию. Глубокое цы прошлось по челноку, а затем потонуло бесследно в нем как камень в море. Никакой реакции от челнока не последовало. Шиен удивился, а затем влил в него духовную энергию. Когда его духовная энергия проверяла челнок, то возникало ощущение, как будто она находится в болоте. Ему так и не удалось найти что-то внутри. В легендах говорится, что небесный челнок может спокойно проходить сквозь любые барьеры и формации. Однако не зная, как его использовать, Он просто бесполезная штуковина. Поскольку его глубокое цель и духовная энергия были бесполезны, Шиян не знал, что делать. Затем он позвал пятерых лидеров к челноку и сказал, «Осмотрите его, может, найдете что-то особенное». Дишань нахмурился и взял небесный челнок. хмуро осмотрев его, он покачал головой. «У крылатого племени нет способности к использованию духовных сокровищ. Я не знаю, как им воспользоваться». Дишань посмотрел на Етяньмо и бросил ему челнок. «Посмотри, я слышал, что ты изучал подобные вещи. Может, ты что-то узнаешь?» Етяньмо поймал небесный челнок и, закрыв глаза, влил в него свою духовную энергию. Выражение Етяньмо стало серьезным, а затем он влил еще больше духовной энергии. Через некоторое время Етяньмо вернул духовную энергию, открыл глаза и сказал «Господин, «Внутри механический дух. Он прячется глубоко внутри и не хочет разговаривать со мной. Я могу попытаться вытащить его, но тогда дух будет уничтожен, а челнок станет бесполезен». Шиен удивленно посмотрел на небесный челнок, а затем пробормотал. «Это плохо. Я не знаю, как его использовать. Очень плохо». «Господин», — сказал Дишань. В этот момент его глаза загорелись так, будто он что-то вспомнил. «Что?» – Шиян посмотрел на него. «Бессмертная кровь короля богов способна влиять на некоторые предметы. Владелец этого сокровища мертв, поэтому она стала бесхозным. Если вы капнете на него свою кровь, то, может, что-то узнаете? Во всяком случае, ваша кровь сильно отличается от крови обычных людей», – сказал Дишань. Шиян был ошарашен, а затем его глаза загорелись. Он слышал о подобном от ледяного пламени. Бессмертная кровь могла восстанавливать и усиливать духовные сокровища. Хоть он не обладал чистой бессмертной кровью, но она все еще была особенной. Возможно, он сможет изменить небесный челнок с ее помощью. Я попробую. Шиян взял небесный челнок и мрачно улыбнулся. Он прокусил кончик пальца до крови. Кровь покапала на небесный челнок. Каждая упавшая капля крови впитывалась небесным челноком, будто кубкой. После нескольких капель небесный челнок стал светиться слабым желтым светом, будто возрождался. Шиян был потрясён Он снова кусил заживающий палец. Еще больше крови покапало вниз. Небесный челнок выпивал кровь Шияна и светился все ярче. Спустя 10 секунд Шиян посмотрел на палец, который почти зажил. Затем он влил глубокое ци в небесный челнок. Челнок тут же вспыхнул ярким желтым светом. Из этого света исходил поток энергии, который искажала пространство. Шиен испугался и быстро убрал глубокое ци. Успокоившись, он послал в челнок духовную энергию. «Ты еще слишком слаб, чтобы использовать меня. Подожди, пока не достигнешь сферы нирваны, а потом приходи поговорить снова». Внезапно слабый поток духовной энергии с этим посланием коснулся его внутри небесного челнока. «Моя душа слаба. Для восстановления потребуется время. Сейчас я должен спать. Когда достигнешь сферы нирваны, разбуди меня. Прощай!» Сообщение закончилось. Шиян был в шоке. Он полазил духовная энергия внутри еще немного, но больше ничего не происходило. Спустя долгое время попыток, Он все же убрал духовную энергию и, покачав головой, сказал «Такой странный механический дух». «Что случилось?» – спросила Юроу. «Механический дух сказал, что я слишком слаб и не смогу воспользоваться им, пока не достигну сферы нирваны». «Ну, это хорошо, поскольку механический дух принял вас как своего хозяина. Когда вы достигнете сферы нирваны...» то станете гораздо сильнее и сможете воспользоваться этим сокровищем. Очевидно же, что невозможно использовать сильное духовное сокровище, находясь на таком низком уровне культивации. С улыбкой сказала Юроу. Сфера нирваны? Шиян пробормотал про себя. Не слишком она далеко. Пока оставим это. Конец 275 главы.